Глава 11 в которой слышатся песни авантюристки, и звучат голоса умалишенных. После соревнований в Кракове, Польша, В жизни Наташи Вертопраховой произошло значительное событие. Ее портрет, в полный рост и с обручем был напечатан на обложке журнала Смена. Неизбежное следствие таких публикаций. Поток писем Наташа даже и не представляла, как велик в нашей стране интерес к художественной гимнастике, этому эстетическому виду спорта. Ей писали школьники всех возрастов, юные и зрелые спортсмены, просто любители прекрасного, курсанты суворовских и нахимовских училищ. Большую часть своего свободного времени Наташа посвящала теперь разбору писем и ответам на них. Была уже довольно глубокая ночь, когда она приступила к двадцать седьмому за этот день ответу. Она писала пожилому пенсионеру из города Тишинска, книголюбу и рыболову. — Уважаемый Олег Михайлович, вы интересуетесь моей жизнью, учебой и успехами в спорте. Вы не пропускаете ни одного соревнования по художественной гимнастике. Большое вам за это спасибо. Зазвонил телефон. Удивленный столь поздним звонком, Наташа сняла трубку и услышала усталый голос телефонистки. — Вертопрахова, поговорите с Лондоном. Вслед за этим что-то щелкнуло, немного погудела, потом затараторила на Стайзе, как сразу. А потом в тишине женский голос сказал. — Мисс Вертопрахова, just one moment, please. «Неужели уже до Лондона докатилась?» — подумала с некоторым волнением Наташа. «Неужели и в Лондоне заинтересовались художественной гимнастикой?» И вдруг она услышала невероятно знакомый спокойный голос. «Наташа, здравствуй! Это я, Гена!» «Кто?» — закричала изумленная Наташа. «Гена стратофонтов, Я звонил нашим, но никто не ответил. Вероятно, все на даче тогда решил к тебе». — Откуда ты? Что за глупый розыгрыш? Тоже мне Лондон, Лондон. — Я действительно звоню из Лондона. — Да ну тебя, Генка, вечно ты что-нибудь выдумаешь. — Послушай, Наташа! У Геннадия был такой серьезный голос, что Наташа сразу же забыла свое раздражение. — Слушай внимательно и передай все моей бабушке Марии Спиридоновне. Я сейчас в Лондоне, куда прилетел с больших ампереев по очень важному делу. — Скоро возвращаюсь на архипелаг. Пусть не волнуются. Подробности я сообщу письмом. Это все запомнила? — Да, — тихо проговорила Наташа. Она вдруг сквозь весь свой спортивно-популярный туман вспомнила, что Генаша розовым Невским вечером что-то лепетал об архипелаге большие Империи, о каком-то судне, вообще какой-то вздор. Может быть, все это не такой уж и вздор? В сердце ее вдруг пронзила какая-то неясная тревога. — Гена! — закричала и вдруг она. — Доллис! — вдруг закричал он. — Что такое? — поразилась Наташа. — Как ты меня назвал? — Прости, Наташа, как было в Кракове? — Первый приз. Поздравляю. Я все передам твоей бабушке. Когда ты вернешься? — Надеюсь, управится до начала учебного года. Пока, Наташа. Внизу в холле леди Ля Консфильд веселым старческим голосом напевала какой-то романс. Уинстон фанировал низким утробным воем. Старая дама была счастлива. Ее юный спаситель, русский хрустальный дельфинчик, был выше всякой критики. Он называл ее Гранни и часами вел с ней задушевные и серьезные беседы. Она уже подумывала, не отчислит ли ему еще процентов пять из доли Уинстера, хотя Геннадий вторично, самым категорическим образом, отказался от ее капиталов, как человек, воспитанный в принципиально другой системе. В избежании случайности Геннадию пришлось приоткрыть старой даме завесу тайны. Леди Фильт еще со времен зубопротезной деятельности своего мужа научилась держать язык за зубами. Надо ли говорить о том, что она была потрясена мужеством и самоотверженностью своего хрустального дельфинчика? — О, Джин, ты рискуешь жизнью ради спасения столь малой народности? — О, нет-нет, ты святой! Не спорь, мой мальчик, я вижу над тобой орел святости! Геннадий сдержанно объяснил ей вздорность всяких религиозных предрассудков, но также сказал, что на его месте любой советский пионер повел бы себя так же, ибо советскому пионеру не безразлична судьба как больших, так и малых наций. Геннадия волновало то, что Ричард Буги вот уже двое суток не давал о себе знать. После столь чудесного спасения и пылкой клятвы верности мистер Буги доставил мальчика в Лондон, а сам укатил в неизвестном направлении, пообещав в самое ближайшее время объявиться. Геннадию оставалось теперь только ждать. Он был уверен, что завоевал симпатии Буги и что рано или поздно ему удастся проникнуть в его логово. Но вот прошли уже два дня. — Часы? — На столе перед потрясенной Наташей Вертопраховой показывали 21 час 30 минут. Часы на столе перед озабоченным Геннадием Стратофонтовым показывали 18 часов 30 минут. Такова разница во времени между Ленинградом и Лондоном. Вдруг Геннадий услышал прямо под своим окном автомобильный сигнал, напоминающий первые такты из оперы России не воровка». «Вот оно!» Геннадий одним прыжком достиг окна, выглянул. Да, под окном, в открытом двухместном вишневого цвета Феррари, Сидел, ухмыляясь в усы мистер Ричард Буги. Большим пальцем правой руки он показал Геннадию на свободное сиденье, а затем указательным постукал по часам. Давай, мол, в темпе. — Ес, сэр! — весело крикнул Геннадий, и кубрем скатился вниз в холл. Бабушка, за мной заехал один из империйских друзей, сказал он леди Леконсфильт. Вы понимаете? Старая леди ахнула, встала из вортопьяна и попыталась вооружить Гену огромным ржавым револьвером времен Англобургской войны. С чувством глубокой признательности мальчик отказался от этого предмета, так же, как и от арбалета эпохи Столетней войны и от кельтского меча времен вторжения норманов. Он выскочил из дому и сходу прыгнул на кожаное сиденье Феррари, пожал каменную ладонь своего нового друга. — Ну, аристократишка, — улыбнулся Буги, — сегодня ты увидишь много интересного. Ничему не удивляйся, парень. Возле южной границы квартала Сохо на одной из узких улочек над маленькой дверью висит ржавая вывеска мешок гвоздей. Многие десятилетия это была ничем не примечательная пивнушка, где отдыхали грузчики, продавцы и всякие темные лютый Сохо. И вдруг в последний год возле мешка гвоздей Стали все чаще останавливаться шикарные Ягуары и Бентли. Элегантные дамы и господа спускались по полустертым ступенькам в подвал в кисло-пахнущий сводчатый зал, чтобы послушать новую, разгорающуюся звезду-певичку флауэр Млад ударник бешено клотил по барабанам руками и ногами. Саксофонист качался, закрыв глаза. Вдруг... Наступала пауза, и на эстраде появлялась девица в широких шелковых брюках и длинной блузе. — Буба! Буба! — кричали из публики. — Песня авантюристки! — Я авантюристка Буба! Рост, лицо, фигура, зубы выше всех похвал! Токио, Нью-Йорк и Дели, восемь стран за две недели, риск мой идеал! Бокс, дзюдо, борьба, карата. Электроды, химикаты, акваланги кинжал, фунты, доллары и иены, ловкость барса, нюх гиены, все мне дьявол дал. Я могла бы быть артисткой, кулинаром журналистской, но шпионкой, афисткой, хищницей авантюристской мир меня назвал. Маленький оркестр взвыл на пределе возможности человеческого уха. Певичка подняла руки, сделала несколько сумасшедших. Па. Потом откинула волосы со лба, подмигнула восторженным леди-джентльменом, свистнула в два пальца и улыбнулась откровенно хулиганской улыбкой. — Представь себе, дженни Бой, — сказал Ричард Буги, — все эти индюки думают, что Боба просто певичка. Но есть здесь малыш и люди, которые знают, что она поет эту песенку неспроста, да, неспроста. Он загадочно улыбнулся. Геннадий вспомнил, что спасенные с вандейко говорили о какой-то девице, безжалостной гадине с автоматом. Может быть, это та самая Буба? А может быть, в шайке Накамура-Бранчковской десятки и сотни таких Буб? Неужели это возможно? — изобразил наивное удивление Геннадий. — Я думал, что такие вещи существуют только в книгах. — Ты слышал о стране Буронго, малыш? — усмехнулся Буги. — Слышал ты о городе Трандонге, об острове Корнео. Слышал ты о тех людях, которые... Буги не успел закончить фразы. К их столику в сводчатой нише, в углу, сквозь толпу танцующих, протолкались двое широкоплечих парней среднего роста в одинаковых серых костюмах. Один блондин с коричневым лицом, другой узкоглазый, темноволосый азиат. Скрестив руки на груди, они, несколько секунд с неопределенными ухмылками, смотрели на боги, а Боги с такой же ухмылкой смотрел на них. Затем Геннадий стал свидетелем любопытного разговора. «Говорят, сэр, что вы набираете знающих людей в археологическую экспедицию», сказал первый парень с явным немецким акцентом. «Присаживайтесь, джентльмены», — пригласил Буги, и когда парни навалились локтями на дубовый стол, улыбнулся. «Я вижу, у вас одинаковый вкус, друзья. Серые костюмы по тридцать фунтов». «Солдбон-стрит? Голубые галстки из Либерти?» «Только что прибыли, сэр», — сказал темноволосый. «Решили приодеться по-человечески». «Откуда прибыли?» «Из жарких мест, сэр». «Это я вижу точнее. Южная Фриманы, сэр». «Ваше имя?» — спросил буги Темноволосово, «Лакендра Тутсо, сэр». «Но больше известен под именем Булит лит по английски пуля несколько лет назад демилизовался из британской армии домой решил не возвращаться участвовал в четырех экспедициях инструментами владеете за исключением музыкальных любымииссар в горк примечание Гурки — племя горцев гималаях Британские колонизаторы набирали из них отборные отряды Командос, которым прививалась исключительная жестокость. Конец примечания. — Да, Гург, вы подойдете, — коротко сказал Буги и повернулся к блондину. — Ну, а вы искатель приключений, Идеалисты из Мюнхена. — Обижаете, сэр, жестко, — жестко сказал блондин. Мы с Буллитом не расстаемся пять лет. Вместе отступали из Лайнвиля. Должно быть, слышали о деревне Касамбо. Вы своим отрядом тогда много болтаете для профессионала, — буркнул Буги и сделал жест бармену. Когда на столе появились три стаканчика джина с тоником, Буги широко, дружески улыбнулся. «Значит, только вернулись ребята и уже снова на работу тянет? Точно, сэр. Разве здесь жизнь? А вы знаете, куда мы отправимся? Нет, сэр, но уж наверняка в веселое местечко, а?» «Вот что...» — Буги вырвал листок из блокнота. «Завтра явитесь по этому адресу, в Камдентаун для заключения договоров. Условия, сэр? Там все скажут». Пока. Почаливаем. Джин, попрощайся с господами-археологами. Солнце уже сильно клонилось к закату, когда темно-вишневый Феррари обогнул статую Эроса и устремился на запад по Пикадилли. Ярко пылали стекла красных двухэтажных автобусов и крыши бесчистных автомобилей. Вот уже третий день. Геннадий в Лондоне, а знаменитыми туманами не пахнет. Солнце с рассвета до заката царит в безоблачном небе. Знаете, сэр, — сказал Геннадий, — я испытываю какое-то странное чувство, нечто вроде ностальгии по большим ампериям. Не было ли в экипаже вашего предка кого-нибудь из Трайфандов? Неужели я никогда не паду на этот архипелаг? Ричард Буги быстро взглянул на мальчика. — Ты не заметил там ничего странного, Джен? — спросил он. — Нет, сэр. Впрочем, я не знаю тамошнего языка, сэр. Но, может быть, я ошибаюсь? Там что-то готовится? Какие-то перемены? — Правильно заметил Джен, — кивнул Буги. — Скоро там все будет по-иному. Они выехали на Консингтон роуд проехали мимо Гайд парка и памятника принцу Альберту. — Ты мне спас жизнь, парень, — сказал Буги. — И вообще ты мне нравишься. Сегодня ты увидишь, что род адмирала Буги не оскудял, и что не все еще мужчины белой расы превратились в неврастяников. Увидишь такое, что и не снилось ни одному мальчишке твоих лет. Читатель легко может себе представить, — Какие чувства охватили Гену после этих слов? Он понял, что близок к своей цели. Через полчаса Феррари выбрался на магистраль, а еще через десять минут свернул на какую-то узкую ветку, в начале которой стоял щит с надписью «Частная дорога». Дорога эта привела высоким глухим воротом с вывеской «Частная психиатрическая лечебница доктора Сильвестра Лафоню». Ворота бесшумно раскрылись, и Феррари въехал в обширный двор с типичным английским ярко зеленым лугом, подстриженными кустами, приветливым белым зданием в глубине, за которым виднелись деревья парка. Все здесь было специально создано для спокойствия для починки поломанной нервной системы. Все было тихо и смиренно, если не считать кровавого заката, отражающегося в окнах дома. Едва Феррари подъехал к дому, оттуда выскочил рыжеволосый субъект в синей униформе и распахнул дверцу машины. — Где больные, Макс?" спросил Буги. — Все в порядке, сэр, больные в парке, на занятиях. — Пройдем через дом, Джин пригласил Буги. — Посмотришь, как занимаются наши бедняжки. Они вошли в дом, прошли по пустому гулкому холу длинный, темноватый коридор, по которому прогуливался рослый детина с коротким карабином в руках. — Ну как? — Орландо спросил Буги. — За дурачка меня принимаете, босс. Обиженно прогудел детина. — В жизни им не проникнуть сюда. Что вы меня не знаете? Как-никак. Большая черная лапа, появившаяся из-за угла коридора, схватила его за лицо. Из-за скульптуры Аполлона мелькнула какая-то тень, и часовой исчез. Исчез бесследно, как будто его здесь и не было. Сверху с потолка послышался насмешливый голос. — Привет, босс! Я уж полчаса вишу над Орландо, как летучий муж. Все вас дожидались. — Ну, ладно, выходите, — рассмеялся Буги. Геннадий готов был поклясться, что на потолке никого не было. Но все-таки оттуда бесшумно спрыгнул какой-то человек. А из угла появились двое других в странных широких одеждах. — Эти три парня тренируются по системе ниндзя — древних японских разведчиков-невидимок, невидимых, объяснил Буги. За большие деньги нам удалось выцарапать эту тайную систему. Ну, ребята, куда вы девали Горланда? Орландо? — Вот он, босс! — ответил один из ниндзя. извлек из складок одежды, неизвестно, как поместившегося там огромного бедня Орландо. — Протестую, Дик! — захрипел полузадушенный стаж. С нечистой силой воевать не нанимался. — Если бы он обнаружил их, он бы стал стрелять, — спросил Геннадий Ричарда Буги. — Конечно. — Боевыми? Патронами? — Нет, холостыми. Ниндзя — слишком дорогой товар. Но должен тебе сказать, что очень часто даже на тренировках мы стреляем боевыми. Мы здесь шутить не любим. — Пойдем дальше, Джин. Они прошли еще метров двадцать по коридору. И вдруг за одной из дверей Геннадий услышал русскую речь. Стая, Руки вверх!» — орал дикий голос с невероятным акцентом. «Годя спорят, оружие!» Геннадий остановился как вкопанный. «Кажется, какой-то славянский язык, сэр?» — спросил он. «Урок русского языка!» — объяснил луги «А это зачем, сэр? Уж не собираетесь ли вы воевать с Россией?» Геннадий Ельерич смог скрыть усмешку. С русскими у меня особые счеты, буркнул Боги. Тот Клепер сорвал плана моего деда. У них было больше пушек и скорость выше. Проклятый русский капитан загнал нашу эскадру в залив Сильвербэй. Может быть, пьяница Фукой забыл об этом, но Ричард не таков. Пару лет назад я был в Ленинграде и узнал, что там еще живут потомки Стратофантова. Он остановился, вынул сигарету, чиркнул зажигалкой, закурил и усмехнулся. И тотчас в памяти Геннадия вспыхнул снежный вечер на Марсовом поле, памятник Суворову, Кировский мост. Так вот кем был тот неприятный иностранец, на которого они обратили внимание, «С капитаном Рикошетниковым я уничтожу памятник этому паршивому стратофоду. и на его месте поставлю памятник истинному герою, адмиралу вольного флота и императору Боги, Боги. горячечно зашептал Ричард. «Вы истинный боги! воскликнул Геннадий. Маленький психолог, как уже известно, нащупал слабую струнку своего противника. Ричард при этих словах застыл в монументальной позе, словно сам себя вообразил уже памятником. — Но все-таки зачем на их русский язык сейчас? — осторожно спросил мальчик. Буги стекнул бронзовое оцепенение. — Понадобится. — Они замышляют что-то против Алеши Поповича, — подумал Гена с мадам говорила об этом мамесу. Они вышли из дома и по идиллическим тенистым аллеям углубились в парк. То тут, то там, среди деревьев, стремительно перемещались короткими перебежками пациенты доктора Сильвестра Лафоню. Группа душевно больных, собравшись под навесом, изучала новенький бронетранспортер марки Мерседес. То тут, то там мирно гукали автоматические винтовки, снабженные глушителями. — А какие у вас отношения с полицией, сэр? — спросил Геннадий. Буги захохотал и обнял его за плечи. — Толковый ты -то паренёк, Дженни. Вопрос в самую точку. — Идешь ли, местный констабль, человек покладистый, он отлично понимает, что несчастным шизофреникам и истерикам... Необходимо для лечения какое-нибудь увлекательное дело, хороший спорт. Хочешь познакомиться с инвентарем нашей клиники?» Он ввел Геннадия в низкий сарайчик, дорог свет. И Геннадий увидел целый арсенал. Десяток автоматов в гнездах вдоль стены, два гранатомета, пулемет, ящики с патронами, какая-то радиоаппаратура, гирлянда наручников. Все самое современное. Из Мьятвиня, прямо из пекла, по знакомству. Горделиво сказал Буги. Винтовки М-14, гранаты. На пороге сараечка вырос ржеволосый субъект в униформе. «Босс, вас вызывают на связь!» Возбужденно зарал он. «Сама?» — испуганно спросил Буги. «Кажется, да». «От спокойной величавости...» Императорского потомка не осталось и следа. Он быстро юркнул в дверь и исчез. В течение четверти часа Геннадий в полном одиночестве усиленно знакомился с оружием. Прервал это занятие приятный мягкий голос. — Будьте любезны, поставьте на место мой автомат. Геннадий резко обернулся. В дверях стоял... Высокий человек довольно странного вида. Волнистые до плеч волосы, тонкие усики острая бородка делали его похожим на ушкетера, но полосатая майка и ведьветвые джинсы с широким поясом сообщали вполне современный вид. — Прошу прощения, сэр, я просто хотел посмотреть, — сказал Геннадий и представился. — "Джим Страйфонд. — Мое имя Джон Грей, поклонился волосы. Как вы попали сюда? Меня привел, — начал было Геннадий, но в это время в сарае валились десять других наемников во главе с горилой лет сорока пяти. Все они орали по-русски «Стой! Стрелять буду! Ложись на палубу!» и дико хохотали. Геннадий понял, что эта группа явилась с занятий по русскому языку. — Хватит гоготать! Разобрать оружие! — заорал горилла. Сейчас на ночные стрельбы попремся. Ай, что то за щенок болтается? Иди-ка сюда, малый! — Повежливый мистер Горило, крикнул ему в ответ Геннадий. Наемники грохнули. — Ай, да мальчонка! Верно он папство окрестил гориллой. Горилла? Она и есть горила. Чистая горилла! Горило папст ринулся на Геннадия, пытался схватить его за шиворот, Но мальчик увернулся и сильно ударил Папста ногой в зад. Папст взревел и выхватил из гнезда свой автомат. — Хотите меня застрелить, горилла? — вежливо спросил Геннадий. — Попался б ты мне в Буронго, щенок! — прорычал Папст. — А вы вообразите, что вы в Буронго, сэр? Уверяю, что не падете меня даже с десятка метров. — На этот раз... Наемники засмеялись уже над мальчиком. «Да — Да-да, джентльмены, — серьезно, — сказал Геннадий. — Никто из вас не попадет в меня с десятка метров при стрельбе одиночными выстрелами. — Это почему же бой? — крикнул кто-то. — Я умею увертываться от пуль, — сказал Геннадий. Снял с одного из наемников огромную шляпу, так называемую шестигаллонной стацем водрузил ее себе на голову. Я отошел в глубину сарая. — Попробуйте хотя бы сбить с меня эту шляпу, джентльмены. — Мальчишка, издевается над нами, — загудели наемники. Один из них положил руку на плечо Джону Грейу. — Ну-ка, силач повеса, покажи ему свою руку. — Я не Вильгельм Тель, — сказал Джон Грей и присел своим автоматом в угол. — Если бы он был черномазом, я бы рискнул, — буркнул другой наемник. «Трусы — Трусы! — крикнул Геннадий. Сразу же в ответ хлопнул выстрел. Геннадий махнул головой. Шляпа осталась на месте. — Еще один выстрел! Геннадий крутанулся. Волчком шляпа осталась на голове. — Еще выстрел! Та же картина. — давай вы что, стрелять разучились, облетки! — взревел папст. В наступившей тишине Джон Грей вежливо спросил Геннадия. — Как вам это удается? — Воля к жизни! — Бойко ответил мальчик. — О, понимаю! — покивал Джон Грей. — Воля к жизни! — Воля к жизни и свободе! — добавил Геннадий. — И к свободе! — задумчиво проговорил Джон Грей. — Неплохо сказано. Воля к жизни и свободе. — Хватит болтать. — Лови-ка гаркнул Папст. Поднял автомат одной рукой и выстрелил. Геннадий отскочил в сторону и подумал в ладошки. — Поймал, сэр! — Вот она, горяченькая. Наступило молчание. Дюжи и наемники, раскрыв рты, смотрели на удивительного мальчика. Папств, выпучив глаза, вытирал пот со лба. Геннадий снял целехонькую шляпу и отвесил присутствующим шутовской церемонный поклон. — Вот это малый! Таков бы в нашу команду, — сказал кто-то. «Ей — Ей-ей, малыш, тебе бы нашло местечко в моем джепе буркнул Папст. — Джентльмены, я мечтал бы работать вместе с вами, — проговорил Геннадий. — Джон Грей. — Встал, — обнял мальчика за плечи и отвел его в сторону. — Мой автомат, вы не успели вставить холостую обойму, — Тихо сказал он. — Да, сэр, ваш был последний, я не успел, — признался Геннадий. — И все-таки вы рискнули затеять эту игру? — Да, рискнул. — А если бы выстрелил я? — Вы бы не выстрелили, сэр. — Вы уверены? — Конечно. — Ведь вы же тот самый Джон Грей, силач повеса. Очень странно было увидеть вас здесь, но я вас сразу узнал. «Джон Грей, силач повеса, сильнее Геркулеса, храбрый, как Дон Кихот!» а -а -а. Эта песенка!» — улыбнулся Джон Грей. «В ней много преувеличено. Помни, там еще какая-то ерунда про ковбоя Гарри?» «Еще бы не помнить!» — воскликнул Геннадий. «Вовсе я не убивал этого прохвоста. Нелли сама его выгнала. Но все-таки мне очень приятно, что вы помните». Да — Да-да. Бывало всякое. При свете лунном кружились пары, да-да. — Слушайте, а зачем вам понадобилось устраивать этот цирк с холостыми патронами? — Мне нужно попасть в вашу команду, мистер Джон Грей, — прошептал Геннадий. — Тайна? — деловито осведомился силач повеса. Он протянул Геннадию узкую длинную ладонь, и по ее пожатию мальчик понял, что... Грей вполне заслуживает первую половину своего прозвища. Хлопнула дверь, и на пороге появился веселый энергичный Ричард Буги. Эй, леопарды! закричал он. Не обидели тут моего гостя, но Джейн познакомился с современными джентльменами удачи. Твой гость, настоящий бесенок Дик, сказал папст. Я бы нашел для него местечко в своем джепе. Яй-яй! Эти люди, малыш, знают цену жизни. Они беспощадны, но и себя не щадят. Каждый из них стоит целого батальона простых солдат. Они умеют убивать и умирать. В джунглях и в песках, в воздухе, в горах и в море нет более страшного зверя, чем белый наемник. Саль земли... Они несут из глубины веков то, чем словно белая раса, покорившая все континенты, мужество, боевую спайку, авантюризм и великую белую мечту. Голос Ричарда Боги звенел, глаза плали. И если бы Геннадий не знал цену этой фальшивой, человеконенавистнической, российской романтики, он мог бы, пожалуй, даже увлечься вдохновенными пассажами бандитов. Нет? Он знал всему этому цену и был на чеку. Геннадий сидел в мягком кресле кабинета боги и изображал немой восторг. Стены кабинета украшали африканские маски и оружие. Под потолком висела большая модель все того же пресловутого голубого кита. Но главным предметом в комнате был огромный портрет рокера первого сделанный в старинной манере, подобно гравюрам, изображавшим пиратов XVII века, Рокко, бразильского Джона, Моргана и Франсуа Олуны, свирепое в полобрата лицо и обнаженный палаш на плече. Ричард разглагольствовал, прогуливаясь по кабинету с бокалом шампанского в руке. — Не в пример своему спящему собрату пью только французское шампанское. — пояснил он. — Всегда вожу с собой запас этого благородного напитка. Однажды в Буронго запас кончился. Тогда я со своим отрядом напал на один городок под предлагом очистки его от коммунистов и захватил в местном отеле дюжину ящиков вдовы кликко И должно быть, переколотили немало народа, сэр? — усмехнулся Геннадий. — Там мы не считали, — хохотнул боги. Ненависть к этому ухмыляющемуся фанфарону убийце сжигала мальчика, но выдержки его мог бы позавидовать любой взрослый мужчина. — Да, дружище Джен, — продолжал Буги, — пациенты доктора Сильвестра Лафоню видали всякое. Большинство из них служили под знаменами единственного белого из африканцев Чуиза Томбе. Колокили своих противников так, что голубые каски разлетались, как яичная скорлупа. — А Джон Грей? — спросил Геннадий. — Силоча по весу я знаю меньше. Он работал в Центральной Америке. Нагаи тикарцы в Сан-Доминго. Его рекомендовал мне друг покойного Артура Пейна как лучшего стрелка, летчика-паршрутиста. парашютиста Но остальных молодчиков я знаю почти всех. Вместе мы сражались под началом джака Доллара, полковника Брома, Бумю. Но ну, теперь у меня будет своя команда. Разрешите вопрос, сэр. Куда вы направитесь из Англии? Каковы ваши планы? Бугетку купырил еще бутылку, ухмыльнулся и, явно рассчитывая на эффект, медленно произнес. — На большие империи, сынок! На твои любимые большие эмпиряи. — Как? — вскричал Геннадий. — Не ослышался ли я? — Нет, не ослышался. Мадам уже ждет, не дождется. — Какая мадам? — Наша хозяйка! — саркастически улыбнулся Буги. — Мадам Накамура-Бранчковска! — Мадам Накамура-Бранчковска, ваша хозяйка! — Геннадий вскочил. — Это шутка, сэр! Мадам увлекается цветами, пишет стихи «Старая бандитка!» Заххотал Буги. Приложившись к горлышку, он выпил полбутылки благородного напитка. Уши его налились внутренним огнем. — Дженни-бой, я делаю на тебя ставку, и поэтому расскажу все об этой бабе. — Мадам... Глава огромной подпольной империи. Начинала она, как и все мы, в Трандонге, в Коун-Сити, где за каждой бамбуковой шторкой можно получить порцию кашиша или свинца. Она оказалась ловчая всех, эта ведьма. Она втерлась в доверие к доктору К.Б., королю золота и опиума. По дешевке мадам купила три ржавых торпедных катера, и стала нападать на торговые суда. Я сам служил на одном из этих котеров простым пулеметчиком. Уже тогда она нажала огромные деньги, но потом влипла в историю, ограбила американский военный транспорт. Многих из наших тогда похватали, но мадам быстро нашла общий язык с ЦРУ. Пока судьба носила меня по всему белому свету, мадам устраивала свои делишки как нельзя лучше. Теперь у нее миллионы и страшная власть, а у меня, кроме этой маленькой штучки, он показал мальчику пистолет то никакой собственности. Все, что ты здесь видел, все на ее деньги. — Скажите ей, сэр, а ее дочь Доли знает о том, кто ее мать? — Дочь! — Захотал Буги. У кобрыщ никогда не рождались человеческие детёныши. Долис похищена у каких-то французских аристократишек. Мадам помешана на аристократизме. Она и тебя отпустила домой только для того, чтобы пролезть в аристократические круги. Не будь твоя бабка, Ля Консфильд, полакомились бы тобой акулы. Теперь... По ее плану мы должны разогнать имперейских сенаторов-легоперов и объявить ее королевой больших эмпиреев и как законную наследницу основательницы Оукпорта, баронесса де Клисон. Ну, Джейн, что ты на это скажешь? Ричард Буги уперся кулаками в подлокотники гениного кресла и приблизил к нему свои пронизывающие глаза. Для того, чтобы почувствовать остроту ситуации, любезный читатель может представить в десяти сантиметрах от своего лица глаза рысти. — Я... я пробормотал Геннадий, лихорадочно нащупывая правильный ответ. — Не могу сказать, чтобы мне это особенно нравилось, сэр. Буги отпрыгнул, захохотал и возвел к потолку сжатые кулаки. — Баронесса де Клисон! Королева! Ее папаша до сих пор по ночам торгует лапшой в ее когами, а мама точает спаги в триесте. — В то время как вы, сэр, истинный боги, — вдохновенно подходил Геннадий, — Стопроцентный, неповторимой боги. Ричард опорожнил одним махом еще одну бутылку благородного напитка, и засветился изнутри, как китайский фонарь. Он вдруг встал на кончики пальцев до пуанты и сделал посреди кабинета медленный балетный поворот. — Посмотрите на эту фигуру, Джен страйфанд почти запел он. — Разве отсутствует в ней величавость? Разве не присутствует в ней державная осанка? Посмотрите на эту шаю, Джен страйфанд Этот мощный такой мускулюс. Разве не похож он на звенящий от напряжения вант адмиральского корабля? Посмотрите, Джен Страйфонт, этот гордый чеканный профиль разве не достоин? Он украшает денежные знаки, разменную монету и ассигнацией? Буги слегка подпрыгнул, хлопнул в ладоши, и закружился в странном танце под одному ему слышимую чудовищную музыку. — Короче, мой мальчик, короче-чуроче-рикотуэр, малазихолеононку кубобу, буги не будет мальчиком на побегушках. В дебрях лабрадора живет принцесса Волги, он женится на ней, и на больших ампереях воцарится династия буги воги Фреомоностр Чура. Глядя на этот танец, Геннадий подумал, что в клинике доктора Сильвестра Лафоню есть по крайней мере один человек, нуждающийся в серьезном психиатрическом лечении.